Глава 30. Проснувшись посреди ночи, резко сажусь на постели. Пульс ощутимо чистит. Не сразу понимаю, где нахожусь. И только с первым глубоким вдохом приходит осознание. Дома. Я немного паникую. Меня впервые в жизни накрыло эмоциями так сильно, что с трудом удается вспомнить события прошлого дня. Мозг будто отказывается принимать случившееся. Неужели все мои надежды оказались ничем иным, как пустыми и наивными детскими мечтами? Превозмогая усталость, все еще ощутимую, подползаю к краю постели. Контрастный душ не помешает. Голову стоит освежить. И только коснувшись ступнями пола, замечаю Олега. Сохраняя полную невозмутимость, он сидит в кресле. Его локти упираются в колени, а сцепленные пальцы... Находится под подбородком. Взгляд светло-зеленых глаз устремлен на меня. Пронизывает насквозь. Олег пытается пробраться в мою голову и хорошенько там все просканировать. Это смущает и немного раздражает. Понимаю прекрасно, сейчас начнутся вопросы. Я к ним не готова. Но в то же время, после всего, что он для меня сделал, отталкивать его от себя. Было бы верхом нахальства и глупости. Не уверена, что без его помощи добралась бы домой в целости. Не зима, в сугробе бы я не замерзла. Но тем не менее, случаи в практике попадались разные. Произойти всякое может. Однажды мне доводилось проводить вскрытие мужчины, который ночью уснул в пьяном виде на остановке. Его загрызли собаки. Воспоминания обухом по голове ударяют, и я возвращаюсь в реальность. Ты как себя чувствуешь? Олег первым тишину нарушает. Я неопределенно качаю головой. На таком простом вопросе теряюсь с ответом. Могло бы быть и хуже. Я побоялся тебя одно оставлять. Ох, я мешкаю, опуская взгляд на его грудь. Почему так неловко? Кому-то может показаться смешным, но я совершенно не знаю, как вести себя в ситуациях, когда ты заведомо в проигрышной позиции. Сейчас ситуация именно такая. Я слабая и уязвленная. Вчера, узнав о смерти Макеева, я сорвалась. Долго плакала, не могла поверить, что лишилась единственного шанса узнать что-либо об отце. Еще несколько секунд Блуждаю взглядом по его груди, рассматриваю пуговицы на белой рубашке и только после этого поднимаю взгляд, устанавливая зрительный контакт с Олегом. «Спасибо тебе. Я не знаю, что вчера на меня нашло». Легко взмахиваю руками, дескать, вот так вот вышло. Расстроившись, совсем перестала отдавать себе отчет в своих действиях. «Если бы не ты...» Не успеваю подобрать нужных слов. Ястребов меня перебивает. «Лена, не стоит благодарить. Я бы в любом случае не смог тебя бросить». «Почему?» Едва не срывается с губ, но я себя отдергиваю. Нет уверенности, что готова услышать ответ. В воздухе на несколько мгновений тишина повисает. Первым ее нарушает Олег. «Иди сюда». Выпрямившись, он протягивает руку, почти касаясь моего колена. Нас разделяет совсем малое расстояние, и при желании он с легкостью может самостоятельно перетянуть меня поближе, но не делает этого, предоставляя мне возможность выбора. Я это ценю. Киваю и быстро перебираюсь к нему на колени. Порой ты такая покладистая, что я даже теряюсь немного, усмехается он позволяя мне вжаться лицом в свою шею крепко обнимает образуя теплый кокон из рук я чувствую терпкий запах его туалетной воды и табака его много но дискомфорт отсутствует наоборот ловлю себе на мысли что того и гляди естребов начнет ассоциироваться у меня с ощущением безопасности чудные дела я испугался за тебя лен Мои глаза расширяются. Слегка откинувшись в его руках, я пытаюсь заглянуть в лицо. «Почему? Я настолько неважно выглядела?» Он слегка приподнимает брови. «Продолжаю. Какой повод был пугаться? Я ведь с тобой была. Ничего бы не случилось». «Рад, что ты это понимаешь». Олег усмехается. Откидывается на спинку кресла. «Полагаю, чтобы лучше видеть меня» сидящие у себя на коленях. Но я о другом. У каждого человека есть предел возможностей, как физических, так и моральных. Твои я предпочел бы не видеть. Как сложно поверить, что это тот самый мужчина, который еще совсем недавно хотел наглым образом меня подкупить. Я стала циничной или просто очень давно не общалась с разносторонними людьми. В моей черно-белой реальности появилось что-то цветное, особенное, и ты даже не спросишь, что вчера произошло. Захочешь, расскажешь сама. Я усмехаюсь. Но нет, так не бывает, Лена. Его голос звучит вкрадчиво, подев костяшкой указательного пальца мой подбородок, приподнимает голову так, чтобы смотреть четко в глаза. Пойми. Для меня не существует проблемы собрать о тебе информацию. Я не копаюсь своим прошлым не потому, что не могу этого сделать. Могу, но хочу, чтобы ты сама поделилась, расскажешь, когда будешь готова. На секунду в груди вскипает протест. С чего он взял, что я буду готова когда-нибудь. Но он стремительно гаснет, как только до меня доходит, на какие уступки, Олегу приходится идти, чтобы вот так мягко и сдержанно со мной разговаривать, стараться слова подбирать. «Если я когда-нибудь решу поделиться с кем-нибудь своими переживаниями, этим несчастным будешь ты». Его взгляд становится острее, а улыбка шире. «Договорились, этого достаточно. Если он и лукавит, ты выходит мастерски. А теперь пойдем, я тебя покормлю». Посреди ночи? Вот только не надо выделываться передо мной. Судя по твоей комплектации и обилию колбасы в холодильнике, здесь бездонная пропасть. Легонько шлепает меня по плоскому животу. Господи, дай мне сил и ума в него не влюбиться.